Глава 12. Когда ты можешь сказать по правде и от всего сердца, Господи Боже мой, веди меня туда, куда ты хочешь. Тогда только ты избавишься от рабства и сделаешься истинно свободным. Свободный человек распоряжается только тем, чем можно распоряжаться беспрепятственно. А распоряжаться вполне безпрепятственно можно только самим собою. И потому, если ты увидишь, что человек хочет распоряжаться не самим собою, а другими, то знай, что он не свободен. Он сделался рабом своего желания властвовать над людьми. Эпиктет Но что же могут сделать эти сотни, тысячи, допустим, сотни тысяч ничтожных, бессильных, разрозненных людей против всего огромного количества людей, связанных правительствами и вооружённых всеми могущественными орудиями насилия? Борьба кажется не только неравной, но и невозможной, а между тем исход борьбы также мало может быть сомнительным. как исход борьбы ночного мрака и утренней зари. Вот что пишет один из тех юношей, которые сидят по тюрьмам за отказ от военной службы. «Иногда мне приходится говорить с солдатами из караула, и всякий раз искренно улыбнешься, когда говорят мне, «Эх, землячок, плохо, что молодость вся ваша пройдет в заключении. А не все ли равно, — скажешь им, — конец-то ведь всем один». Так-то оно так, да вам бы и в роте плохо не было, если бы служили. Да ведь мне здесь спокойнее, говорящим, чем вам в роте, чем вам в роте. Уж что говорить, насмешливо иронически говорят они. Хорошего мало. Четвёртый год сидите. А как бы служили, да мы и давно бы уехали, а то когда вас теперь освободят. Да коли мне и здесь хорошо, скажешь им. покачает головой и задумывается Чудно. Подобного рода разговоры происходят у меня и с товарищами моими по камере, солдатами. Один еврей-солдат говорит мне: "Удивительно, сколько вы страдаете и всегда почти весёлый и бодрый. А прочие товарищи мои по камере, когда кто из них заскучает, загрустит, говорят: "Эх, ты не успел сесть, а уж и затосковал. Ты вон смотри на отца". Так они прозвали меня за мою небольшую бородку. Он вон уж сколько сидит, а весёлый. И так слово за слово завязывается у нас разговор. Бывает, что и попусту болтаем, а бывает, что и дельную балачку заведём о боге, о жизни и обо всём, что заинтересует. А то кто-нибудь из них рассказывает и своей жизнью в деревне, и как хорошо себя чувствуешь, слушая это. И так, в общем, живётся мне ничего. Вот что пишет другой. Внутренняя жизнь моя, не скажу, что бывает всегда одинаково. Бывает и минута изнеможения, и минуты радости. В настоящее время чувствую себя хорошо. Да всё-таки много надо иметь сил, чтобы победоносно смотреть на всё то, что часто встречаешь в тюремной жизни. Тогда стараешься вникнуть в подробности дела и убеждаешь себя, что всё это творится только в мгновении времени. Что во мне есть положено сил более, чем этого нужно для этого случая, и тогда радость опять озаряет сердце, и забываешь про всё, всё случившееся. Так во внутреннем барении проходит жизнь. Вот что пишет третий. 28 марта был мне суд. Я приговорён на 5 лет 5 месяцев и 6 дней в арестанское отделение. Вы не поверите, как легко и радостно стало мне после суда. Словно после тяжёлой ноши чувствуешь себя легко, когда снял её, так и я чувствую после суда легко и бодро и желаю навсегда чувствовать так хорошо. Но не то с душевным состоянием тех людей, которые пользуются насилием, подчиняются ему, участвуют в нём. Все эти тысячи, миллионы людей вместо естественного и свойственного людям чувства любви к братьям испытывают ко всем людям, кроме маленького кружка единомышленников, только чувства ненависти, осуждения и страха. И до такой степени заглушают в себе все человеческие чувства, что убийства братьев кажутся им необходимыми условиями блага их жизни. Вы говорите жестокость казней, но что же делать с этими мерзавцами? Говорят, теперь в России такие люди из области консерваторов. Во Франции достигли успокоения после не помню сколько тысяч голов. Пускай они перестанут чинить и швырять бомбы, и мы перестанем вешать их. С такой же нечеловеческой жестокостью требуют, желают руководители революции смерти правителей. Революционные рабочие и земледельцы, смерть капиталистов и землевладельцев. Люди эти знают, что делают не то, что свойственно и должно, и боятся ill-good, и, и стараются вызвать в себе злобу, чтобы не ведать правды, заглушить в себе ту истину, которая живёт в них и зовёт их, и не переставая страдают самыми жестокими страданиями, страданиями душевными. Одни знают, что делают то, что свойственно всем людям, делают то, к чему идёт человечество и что неизменно даёт благо и отдельному человеку, и всем людям. Другие, как не стараются скрыть это от себя, знают, что делают то, что не свойственно, противно всем людям, то, от чего всё больше и больше уходит человечество. делают то, от чего страдает и отдельный человек, и все люди, и больше всего они сами. На одной стороне сознание несвободы, страх и скрытность, на другой свобода, спокойствие и открытость. На одной безверие, на другой вера, на одной ложь, на другой истина, на одной ненависть, на другой любовь. На одной отжившее мучительное прошедшее, на другой наступающее радостное будущее. Так какое же может быть сомнение в том, на чьей стороне будет победа? Неотразимую истину высказал умерший теперь французский писатель, когда писал это удивительное, вдохновенное письмо. Духовная сила никогда так не занимала Никогда не налагала с такой силой свою власть на человека, как в наше время. Она, так сказать, разлита во всём том воздухе, который вдыхает мир. Те несколько индивидуальных душ, которые отдельно желали общественного перерождения, мало-помалу отыскали, призвали друг друга, сблизились, соединились, поняли себя и составили группу. центр притяжения, к которому стремятся теперь другие души с четырёх концов света, как летят жаворонки на зеркало. Они составили таким образом общую коллективную душу, с тем, чтобы люди вперёд осуществляли сообща, сознательно и неудержимо предстоящее единение и правильный прогресс нации, недавно ещё враждебных друг другу Эту новую душу я нахожу и узнаю в явлениях, которые кажутся более всего отрицающими её. Эти вооружения всех народов, эти угрозы, которые делают друг другу их представители, эти возобновления гонений известных народностей, эти враждебности между соотечественниками и даже эти ребячество Сорбонны суть явления дурного вида, но не дурного предзнаменования. Это последний судороги того, что должно исчезнуть. Болезнь в этом случае есть только энергетическое усилие организма освободиться от смертоносного начала. Те, которые воспользовались и надеялись ещё долго и всегда пользоваться заблуждениями прошедшего, соединяются с целью помешать всякому изменению. Вследствие этого эти вооружения, эти угрозы эти гонения. Но если вы вглядитесь внимательнее, вы увидите, что всё это только внешнее. Всё это колоссально, но пусто. Во всём этом уж нет души. Она перешла в иное место. Все эти миллионы вооружённых людей, которые каждый день упражняются в виду всеобщей истребительной войны, не ненавидят уже тех, с которыми они должны сражаться. Ни один из их начальников не смеет объявить войны. Что касается до упрёков, даже зарождающихся, которые слышатся снизу, то уже сверху начинает отвечать им признающая их справедливость великое и искреннее сострадание. Взаимное понимание неизбежно наступит в определённое время, и более близкое, чем мы полагаем. Я не знаю, происходит ли это от того, что я скоро уйду из этого мира. И что свет, исходящий из-под горизонта, освещающий меня, уже затемняет мне зрение, но я думаю, что наш мир вступает в эпоху осуществления слов: "Любите друг друга", без рассуждения о том, кто сказал эти слова Бог или человек. Дюма, сын. Да, в этом, только в этом осуществлении в жизни закона любви не в его ограниченном, а в его истинном значении, как высшего закона, не допускающего никаких исключений, только в этом одно спасение от того ужасного, становящегося всё более и более бедственным, кажущегося безвыходным положения, в котором находятся теперь народы христианского мира.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 то весны никогда не будет. Так и нам для установления Царства Божия не надо думать о том, первая ли я или тысячная ласточка. Делай свое дело жизни, исполняя волю Бога, и будь уверен, что только этим путем ты будешь самым плодотворным образом содействовать улучшению общей жизни. Над людьми мира нависла страшная тяжесть зла и давит их. Люди, стоящие под этой тяжестью, всё более и более задавливаемые, ищут средств избавиться от неё. Они знают, что общими силами они могут поднять тяжесть и сбросить её с себя, но они не могут согласиться все вместе взяться за неё, и каждый изгибается всё ниже и ниже, предоставляя тяжести ложиться на чужие плечи, и тяжесть всё больше и больше давит людей. И давно бы уже раздавило их, если бы не было людей, руководящихся в своих поступках не соображениями о последствиях внешних поступков, а только внутренним соответствием поступка с голосом совести. И такие люди и были, и есть христиане, потому что в том, чтобы вместо цели внешней, для достижения которой нужно согласие всех, ставить себе цель внутреннюю, для достижения которой не нужно ничего согласия и состоит сущность христианства в его истинном значении и потому спасение от пробощения в котором находятся люди невозможно для людей общественных и совершалось и совершается только христианством только заменой закона насилия законом любви цель общей жизни не может быть вполне известна тебе Говорит христианское учение каждому человеку, и представляется тебе только как всё большее и большее приближение к благу всего мира, к осуществлению Царства Божьего. Цель же личной жизни несомненно известна тебе и состоит в осуществлении в себе наибольшего совершенства любви, необходимого для осуществления Царства Божьего. И цель эта всегда известна тебе и всегда достижима. Тебе могут быть неизвестны мои лучшие часные внешние цели, могут быть положены преграды для осуществления их. Но приближение к внутреннему совершенству, увеличение любви в себе и в других не может быть ничем и никем остановлено. И стоит только человеку поставить себе вместо ложной внешней общественной цели эту одну единственную несомненную и достижимую внутреннюю цель жизни, чтобы мгновенно распались все те цепи, которыми он, казалось, был неразрывно скован, и он почувствовал бы себя совершенно свободным. Христианин освобождается от государственного закона тем, что не нуждается в нём ни для себя, ни для других, считая жизнь человеческую более обеспеченной законом любви. который он исповедует, чем законом, поддерживаемым насилием. Для христианина, познавшего требование закона любви, все требования закона насилия не только не могут быть обязательны, но всегда представляются теми самыми заблуждениями людей, которые подлежат обличению и упразднению. Исповедание христианства в его истинном значении включающим непротивление злу насилием освобождает людей от всякой внешней власти но оно не только освобождает их от внешней власти оно вместе с тем даёт им возможность достижения того улучшения жизни которого они тщетно ищут через изменение внешних форм жизни людям кажется что положение их улучшается вследствие изменения внешних форм жизни А между тем, изменения внешних форм есть всегда только последствия изменения сознания. И только в той мере улучшается жизнь, в которой это изменение основано на изменении сознания. Все внешние изменения форм жизни, не имеющие в основе своей изменения сознания, не только не улучшают сознание людей, но большей частью ухудшают его. Неправительственные указы уничтожили избиение детей, пытки, рабство, а изменение сознания людей вызвало необходимость этих указов. И только в той мере совершилось улучшение жизни, в которой оно было основано на изменении сознания, то есть в той мере, в которой в сознании людей законное силе заменился законом любви. Людям кажется, что если изменение сознания влияет на изменения форм жизни, то должно быть и обратное. И так как направлять деятельность на внешние изменения и приятнее, последствия деятельности виднее и легче, то они всегда предпочитают направлять свои силы не на изменение сознания, а на изменения форм. И потому большей частью Заняты не сущностью дела, а только подобием его. Внешняя суетливая бесполезная деятельность, состоящая в установлении и применении внешних форм жизни, скрывает от людей ту существенную внутреннюю деятельность изменения сознания, которая одна может улучшить их жизнь. И это-то суеверие больше всего мешает общему улучшению жизни людей. Лучшая жизнь может быть только тогда, когда к лучшему изменится сознание людей, и потому все усилия людей, желающих улучшить жизнь, должны бы быть направляемы на изменение сознания своего и других людей. Христианство в его истинном значении, и только такое христианство освобождает людей от того рабства, в котором они находятся в наше время, и только оно дает людям возможность действительного улучшения своей личной и общей жизни. Казалось бы, должно быть ясно, что только истинное христианство, исключающее насилие, даёт спасение отдельно каждому человеку, и что оно же одно даёт возможность улучшения общей жизни человечества. Но люди не могли принять его до тех пор, пока жизнь по закону насилия не была изведена вполне. До тех пор, пока поле заблуждений, жестокости и страданий государственной жизни не было исхожено по всем направлениям. Часто, как самое убедительное доказательство неистинности, а главное неисполнимость учения Христа, приводится то, что учение это, известное людям 1900 лет, не было принято во всём его значении. а принято только внешним образом. Если столько уже лет оно известно и всё-таки не стало руководством жизни людей, если столько мучеников и исповедников христианства бесцельно погибло, не изменив существующего строя, то это очевидно показывает, что учение это не истинно и не исполнимо, говорят люди. Говорите думать так всё равно, что говорите думать что если посеянное зерно не только не дает тотчас же и цвета и плода, а лежит в земле и разлагается, то это есть доказательство того, что зерно это не настоящее и не всхожее, и можно и надо затоптать его. То, что христианское учение не было принято во всем его значении тогда же, когда оно появилось, а было только принято во внешнем, извращенном виде, Было и неизбежно, и необходимо. Учение, разрушающее всё существовавшие устройства мира, не могло быть принято при своём появлении во всём его значении, а было принято только во внешнем, извращённом виде. Люди тогда, огромное большинство людей, не были в состоянии понять учение Христа одним духовным путём. Надо было привести их к пониманию его тем, чтобы из ведов то, что всякое отступление от учения погибель, они узнали бы это на жизни, своими боками. Учение было принято, как не могло быть иначе, как внешнее богопочитание, заменившее язычество. И жизнь продолжала идти дальше и дальше по пути язычества. Но извращённое учение это Было неразрывно связано с Евангелием. Иерицы уже христианство, несмотря на все старания, не могли скрыть от людей самой сущностью учения. И истинное учение, против воли их, понемногу раскрываясь людям, сделалось частью их сознания. В продолжении XVIII веков шла эта двойная работа: положительная и отрицательная. С одной стороны, всё больше и больше удаление людей от возможности доброй и разумной жизни, а с другой стороны, всё больше и больше уяснения учения в его истинном смысле. И в наше время дело дошло до того, что христианская истина, прежде познававшаяся только немногими людьми, одарёнными живым религиозным чувством, теперь в некоторых проявлениях своих Видение социалистических учений сделалось истинной, доступной каждому самому простому человеку. Жизнь же общества самым грубым и очевидным образом на каждом шагу противоречит этой истине. Положение нашего европейского человечества с своей земельной собственностью, под этим духовенством, тюрьмами, гильотинами, крепостями, пушками, динамитами миллиардерами и нищими действительно кажется ужасным но ведь всё это только кажется ведь всё это все те ужасы которые совершаются и те которые мы ожидаем все ведь делаются или готовы делаться нами самими ведь всего этого не только не может не быть но и не должно не быть в соответствии с состоянием сознания человечества Ведь сила не в формах жизни, а в сознании людей. А сознание людей находится в самом напряженном, растягиваемом в две противоположные стороны, в опиющем противоречии. Христос сказал, что Он победил мир, и Он действительно победил его. Зло мира, как ни ужасно оно, уже не существует, потому что оно не существует уже в сознании людей. Рост сознания происходит равномерно, не скачками, и никогда нельзя найти той черты, которая отделяет один период жизни человечества от другого. А между тем эта черта есть, как есть черта между ребячеством и юностью, зимой и весною и тому подобным. Если нет определённой черты, то есть переходное время. И такое переходное время переживает теперь европейское человечество. Все готово для перехода от одного состояния в другое. Нужен только тот толчок, который совершит изменения. И толчок может быть дан каждую секунду. Общественное сознание уже отрицает прежнюю форму жизни и давно готова на усвоение новой. Все одинаково и знают, и чувствуют это. Но инерция прошедшего, робость перед будущим делают, что то, что уже давно готово в сознании, иногда ещё долго не переходит в действительность. В такие моменты достаточно иногда одного слова для того, чтобы сознание получило выражение. И так главное в совокупной жизни человечества сила, общественное мнение мгновенно перевернуло бы без борьбы и насилия. Весь существующий строй. Спасение людей от их унижения, порабощения и невежества произойдёт не через революции, не через рабочие союзы, конгрессы мира, а через самый простой путь. Тот, что каждый человек, которого будут привлекать к участию в насилии над своими братьями и над самим собой, сознавая в себе своё истинное духовное я, с недоумением спросит: Да зачем же я буду делать это? Ни революции, хитрые, мудрые, социалистические, коммунистические устройства союзов, арбитрации и тому подобное не спасут человечество, а только такое духовное сознание, когда оно сделается общим. Ведь стоит только человеку очнуться от гипноза, скрывающего от него его истинное человеческое призвание, чтобы не то, что отказаться от тех требований, которые предъявляет ему государство, а прийти в страшное удивление и негодование, что к нему могут обращаться с такими требованиями. И пробуждение это может совершиться каждую минуту. Так писал я 15 лет тому назад. Пробуждение это совершается, смело пишу я теперь. Знаю я, что я с своими 80 годами не увижу его, но знаю так же верно, как то, что после зимы наступит весна, а после ночи день, что время это наступило в жизни нашего христианского человечества.